Глава шестая. Не мой день. «Сегодня у тебя плохой день», — огорошил меня известием Варсоне. «Ну, спасибо», — пробурчала я, порадовал с утра. «Он ошибся», — сказал Отто, злобно буравя взглядом целителя. «Тоже мне предсказатель нашелся». «Это не я», — оправдывался Варсоня. Это звезды. Достигнув за зиму ужасающих объемов, целитель решил сесть на диету. Но это ему не удалось. Не хватило силы воли. Полугном посоветовал клин клинам найти себе другое увлечение, кроме готовки. варсоня подумал и отыскал где-то книжку «Астрология для начинающих». И теперь каждое утро сообщал нам прогноз на день. Предсказания сбывались очень редко. На моей памяти один раз, когда толстяк придрёк мне неожиданный удар, и вечером зазевавшийся Отто чуть не прибил меня дверью, когда я на четвереньках старательно мыла полы. Несмотря на наш скептицизм, целитель обещал совершенствоваться и не оставлял своей затеи. Приготовление пищи теперь было нашей с Отто обязанностью, и мы перешли на здоровое питание, кашу и пиво. Как раз сегодня утром в роли повара выступал полугном, потому что я собиралась за индивидуальным заказом, сулящим большую выгоду. После того, как был закончен большой эльфийский заказ артефактов два в одном, мы, ожидая вердикта остроухих, занимались приработками. Особенно в этом усердствовала я, потому что приведение себя в порядок в салонах красоты обошлось мне в такую сумму, что было бы проще жить со шрамами». Моя заказчица жила в лесу, на одиноком хуторе. Она не так давно лишилась мужа, который бесследно исчез, отправившись на охоту, но переезжать в город отказывалась. Пири, так звали хуторянку, попросила меня зайти, зарядить некоторые артефакты, облегчающие жизнь в ее хозяйстве. Я с радостью согласилась, потому что с удовольствием ходила по лесу, смутно надеясь на встречу с таинственной и наводящей ужас на округу Зюкой. Найти в справочниках это таинственное существо мне так и не удалось, а опрошенные в университете преподаватели только разводили руками и советовали не обращать внимания на народные поверья. Но я верила, что Зюка существует. Не могли же ее просто выдумать, все верования основываются на фактах. «Удачи в поисках!» напутствовал меня Отто. Он с интересом относился к моему увлечению местной страшилкой, особенно после того, как прочитал в вестнике регионального управления, что за обнаруженный новый вид нежити положена приличная премия. Я повесила на бок вместительную сумку с дорожным набором инструментов и со вздохом надела глубокие калуши. Передвигаться по непролазной весенней грязи было очень тяжело. Лес встретил меня оглушающим птичьим щебетом и нежно-зеленой листвой. Пахло перегнившими за зиму листьями, первыми цветами и хвоей. Я глубоко вдохнула в себя воздух, стараясь не думать о том, что совсем скоро придется покидать эту красоту и ехать в душный и грязный город. Впрочем, все недостатки города компенсировала канализация и горячая вода в кране. Осторожно переступая через лужи, я обрела к хутору Пири, мечтая о получении диплома и перспективах, которые после этого открываются. Отец Отто обещал помочь нам снять небольшую мастерскую, где будет возможность работать только на себя и делать только то, что хотим. Кстати, никто не мешает вернуться к алкогольному делу, ведь нужно же предаваться любимому занятию в свободное время. Интересно. А когда Ирга решится официально предложить мне руку и сердце, назначить дату свадьбы, познакомиться с родителями? К этому событию нужно подготовиться достойно, тем более помнится, он мне обещал чудесное эльфийское платье. «Привет, Альгерда!» Сказали у меня над духом заставив вздрогнуть. Я так глубоко ушла в свои мысли, что даже не заметила, что ко мне кто-то подошел. Обернувшись на приветствие, я нахмурилась человек был мне незна знаком бородатый худой одетый в одежду не по росту не слышала чтобы в лесу завелись бродяги не знаешь нагло ухмыльнулся незнакомец но ну, конечно ты ведь живешь тихо и мирно наслаждаясь прелестями цивилизации а кое кто по твоей милости должен гнить на каторге лойд ахнула я ну что ты здесь делаешь ты ведь был на каторге «Конечно, был», — сказал лойд так сжимая мои руки, что кости затрещали. «Но хорошие люди везде есть, и они решили, что мне пора на свободу». «И что ты хочешь от меня?» — спросила я, стараясь не стонать от боли. «Жалко кости, только недавно срослись». «Поговорить», — ухмыльнулся лойд «Нежно и долго». Удар в солнечное сплетение заставил меня скрючиться от боли, глотая выступившие на глаза слезы. Пока я пыталась отдышаться, беглый каторжник крепко связал мне руки и достал из-за пояса огромный кинжал. — У меня есть кое-что для тебя. И это кое-что жаждет твоей крови. — За что? — спросила я, лихорадочно пытаясь придумать, как спастись. — За то, что я сдыхал на каторге, пока ты радовалась жизни. — Может быть... Если рассказать ему о том, как мне было тяжело последнее время, он меня пожалеет?» Подумала я. Страшно не было. Здесь не так далеко от города. Если госпожа удача от меня не отвернется, то мимо пройдут лесорубы или еще кто-нибудь. лойд отпусти меня!» Без особой надежды попросила я. «Мне жаль, что ты попал на каторгу, но с другой стороны не стоило пытаться нас убить». «Я просто закончу то что не доделал сказал лойд таща меня за руку в глубь леса ну хорошо предположим ты меня сейчас зарежешь размышляла вслух я чувствуя странное отупение. но да ирги тебе так легко не добраться его убьет одна мысль что ты мертва ухмыльнулся злодей как показывает практика не убьет не согласилась я лойд в удивлении остановился откуда ты знаешь «Меня убивали недавно», — сообщила я. «Ты не только меня достала?» — спросил парень. «Просто я очень популярна», — скромно ответила я. «Не заговаривай мне зубы!» Вдруг резко дернул за веревку лойд и углубился в кусты. «Куда ты меня тащишь?» — спросила я. «Куда-нибудь подальше», — сказал маг. «Я вообще-то планировал тебя у вдовы встретить, но к ней, как назло, гости заявились». А другого шанса вытащить тебя в лес может и не представиться, так что не мешай, я импровизирую. Это плохо, очень плохо. Я покорно шла за Лойдом, молясь госпоже удачи и решив действовать по обстоятельствам. И когда ты уже успел снюхаться с Пери, безразлично спросила я, стараясь не показывать своего страха: "Что нужно одинокой женщине?" "Самодовольно спросил Лойд и сам себе ответил: Тот, кто скрасит ее одиночество. «Я так понимаю, что из тебя получился хороший краситель», – предположила я. лойд хохотнул. «И что ты собираешься со мной сделать?» – поддержала я беседу. «Убить». «Как не оригинально», – заметила я. «Я-то считала, мы сможем придумать что-нибудь другое». «Да я, да я!» – возмутился Ллойд. «Я тебе изрежу на кусочки». «Изнасилую! Вырву тебе ногти!» «Нелогично!» – перебила я. «Сначала нужно насиловать, потом ногти вырвать, а потом уже резать на кусочки!» Лойд остановился, злобно глядя на меня. Так долго готовился к мести, что даже не придумал, что со мной делать и в какой последовательности. Продолжала издеваться я. «Бедное же у тебя воображение!» «Я тебя убью прямо сейчас!» пообещал каторжник, замахиваясь кинжалом. Но меня не зря последнее время преследовали неудачи в виде кровожадно настроенных магов. Кое-чему я научилась. Взмахнув руками, я подставила веревку, которой связаны руки, под лезвие, и одновременно закрыла щитом. Лойда отбросила назад, а я рванула в кусты. Не обращая внимания на глубокий порез от ножа на кисти. Зато теперь не связано. Громко ругаясь, Лойд побежал за мной. Я, подобрав юбку, бежала молча, экономя дыхание. Только бы выбраться к людям. Сумка с инструментами больно била по боку. Тяжелые калоши мешали бежать, но я не сдавалась. Снова умирать не было никакого желания. Бух! Земля завертелась перед глазами. Конечно, как же без этого? Первое правило убегающего – не оборачиваться, чтобы посмотреть, где преследователь, а под ноги попадает незамеченный корень и готова вывихнутая нога. Постанывая от боли, я проковыляла к дереву, перед которым было какое-никакое, но все же пространство, прижалась спиной к шершавой коре и приготовилась к бою. лойд вывалился из кустов весь в паутине, с лесным мусором в спутанных волосах я послала в него несколько атакующих заклятий. Вот тут-то и стало понятна разница между самоподготовкой и системным университетским обучением. Маг отмахнулся от моих заклятий, как от мух, и прыгнул ко мне, напомнив атакующего хищника. Скосив глаза к ножу у своего горла, я задумчиво пробормотала. «Обидно. Получается, я зря туалет поломала?» что поперхнулся заготовленной фразой лойд «При здесь туалет?» «Я последний месяц тренировалась в боевых заклятиях», – объяснила я. «И так как жертв, испытуемым, стать никто не согласился, то пришлось отрабатывать их на туалетном домике во дворе». Ну и он немного покосился. «Отто теперь вообще к соседям ходит, боится, что провалится во время процесса». Ллойд засмеялся и выпал из образа бывалого каторжника и злодея. Я понадеялась, что удача повернулась ко мне лицом, но оказалось зря. «А теперь я тебя убью», — просто и буднично сказал лойд. Я вздохнула и подняла взгляд, чтобы не видеть, как он это будет делать, и потрясенно замерла. «Стой!» — прошептала я, уставившись на чудо за спиной лойда. «Что еще?» Недовольно спросил он. «Ты мне мешаешь сосредоточиться!» «Ты только посмотри!» Тихо сказала я. «Обернись!» «Если это уловка, то не очень хорошая!» «Это не уловка, это Зюка!» Счастливо пропела я. «Зюка! Я ее увидела! Она существует! Теперь можно и умереть! Режь давай!» Лойд не выдержал и обернулся. На нас черными и печальными глазами смотрело чудище. Помесь большого медведя с очень большим демоном. Огромная, лохматая, на четырех лапах, с маленькими кожистыми крылышками, с хвостом без шерсти и острым роговым окончанием. В распахнутой пасти три ряда зубов. Но больше всего меня впечатлили глаза. Большие-большие, как два маленьких бездонных озерца. «Что это?» пролепетал Ллойд. «Зюка! Местный фольклорный персонаж!» «Ничего себе фольклорный!» Мой противник отбросил кинжал и приготовился к бою. тш -ш -ш! сказала я, дернув его за руку. Подойдя к спокойно стоящей Зюке, я прикоснулась к ее пушистой шерсти. «Она тебя сожрет!» — забеспокоился Ллойд. «Кто бы волновался!» — отозвалась я. «Я хочу тебя убить сам!» — возразил злодей. А если тебя сожрет эта Зюка, то я очень расстроюсь. «Переживешь?» – сказала я, протягивая к чудищу уже обе руки. Зюка не отшатнулась и продолжала печально смотреть на меня своими глазищами. Я помедлила и дотронулась до ее морды, погладив покатый лоб. Чудище вздрогнуло и заурчало. Запахло паленым. Зюка взвыла и шарахнулась в сторону, обнажив рыки зубы. Обернувшись, я увидела, как с пальцев лойда срываются красные искры. «Что ты творишь?» – закричала я, ставя щит. «Она зарычала!» – ответил лойд «Отойди!» «Она заурчала от удовольствия!» Я с опаской отодвинулась от Зюки, которая встала на задние лапы и издала страшный вой. «Рычит она сейчас!» Я отбежала от чудища и спряталась за лойда «Ты ее разозлил!» – вопила я, стуча его по спине. «И она нас сейчас сожрет! Зачем было кидаться в нее огоньками?» «Я автоматически среагировал», — оправдывался парень. «И если бы она хотела нас сожрать, уже давно бы сожрала». «Действительно, Зюка вовсю демонстрировала нам мощь своих легких в рыке и размах лап, но к активным действиям не переходила». «Вот сейчас она раззадорит себя, и нам крышка», — предрекла я. «Свяжешься с тобой». Буркнул лойд медленно отходя к кустам. «А нечего было меня убивать!» Сказала я, стараясь держаться поближе к нему. Все-таки какой-никакой, а боевой маг. «Должен же я был тебя отомстить!» Неуверенно сказал лойд «Ты мне ничего не должен!» Успокоила я его. «Я пойду?» «Куда?» Он поймал мою руку. «Ах, так!» «Спасите! Помогите!» Заорала я, брыкаясь изо всех сил. Мне стало понятно, что магию для моего убийства мститель использовать не будет, ведь магия оставляет следы, а ему, судя по всему, светиться не очень хотелось. Значит, у меня есть шанс выкрутиться. «Сильная сучка!» – прошипел Ллойд, тряся прокушенной рукой. Зюка перестала выть и с интересом уставилась на нас. Вырвавшись из рук парня, я принялась со всей силы колотить его сумкой с инструментами, прикрывая голову руками, лойд прыгнул на меня, и я упала на спину, почувствовав все кочки, шишки и сучки. «Я не понял», – злобно сказал он, пытаясь достать нож. «Кто кого убивает?» Тонко вереща на одной ноте, я вцепилась ногтями в его лицо, пытаясь сбросить тяжелое тело. «Что здесь происходит?» – раздался знакомый голос. «Мы прекратили бороться и замерли, явив собой картину лесного разврата». «Барон!» — обрадовалась я. — Как нельзя вовремя? — Мы тут с девушкой забавляемся. Пробормотал Ллойд, осторожно дыша. К его горлу был прижат меч барона. — Брось отсюда! — рявкнул рун Парень подскочил, прошипел какое-то ругательство, взмахнул рукой и скрылся за завесой из белого и вонючего дыма. — Не надо было его отпускать, — сказала я. — Он меня убить хотел. — Убить? — «И этот тоже!» – удивился барон, наслышанный о моих приключениях. «Я популярная!» – похвасталась я, милостливо разрешая поднять меня с земли и отряхнуть.